Глава одиннадцатая. Черентай сказал майор, тут есть какой-нибудь аврак или котлован или карьер. Откуда ж мне знать, сказал Паша, я только вдоль железки ориентируюсь. По городу они проехали спокойно, а взрыв в гостинице не только не привлек никого, наоборот, все даже вроде бы попрятались. видать, крепко их напугал покойный белобровый Пахан. И возле елки на площади никого не наблюдалось. Город Кошкин вообще был такой провинциальный, что до него даже реклама, как следует не добралась, если не считать жуткого баннера с логотипом "Русское мясо" на выезде. Давайте хоть сколько-нибудь проедем до санатория сказал Печкин, — а потом уж их их свалим с трассы. Слушай, разве праворульные хамеры бывают? Не нравится мне, сказал майор, твой план, но попробуем. Тем более попуток не видно. Да и встречных машин не попадалось. Слышно объявлена была воздушная тревога, и весь транспорт из города уже укатил куда-то, битком набитый. Разгонять машину майор не стал. Сам внимательно смотрел по сторонам и журналиста заставил. Некоторое время они ехали молча, потом майор сказал. «За нами, менты, приготовься. Будем отстреливаться с колпечкин. «По обстоятельствам», — сказал майор. «Чёрный хаммер!» «Прижаться к обочине и остановиться!» — раздался голос из динамика. «Черный хаммер!» Майор прибавил газу. «Догоняю», — сказал Печкин. «Фигня», — сказал майор, — «оторвемся». «Нет, — сказал Печкин, не уйдем!» «О, блин!» «Да они что, с ума сдурели?» Милицейский «Вольво» резко поравнялся с их машиной, но шел не параллельно, а? «Врубай обратку!» — заорал майор. Артефакт, называемый сталкерами «Обратка», не имеет ничего общего с теплоэнергетикой. А вот с машиной времени – имеет. Он переносит своего владельца на несколько минут назад, то есть дает возможность переиграть ситуацию. Причем полностью сохраняются воспоминания о предыдущем событии. Вот ученые все думали, а зачем существует такая особенность человеческой психики как дежавю? Явление любопытное, но совершенно бесполезное. Ну покажется тебе, что вот такое с тобой уже было, и что? Оказывается, как раз для подобных случаев, что чувствовала природа, что непременно придет время, и устроит долбанный ее раз разумный сыночек зону, а в зоне будут попадаться вот такие артефакты. У обратки есть и официальное название, но оно столь заковыристое, что слово «континуум» в нем еще самое простое и понятное. Обратку им подарил на дорогу мыло, от сердца оторвал, потому что артефакт был редкий и очень дорогой. Сталкеру он мог попасться раз в жизни, а чаще всего вообще не попадался. Кроме того, неизвестно было, как поведет он себя вне зоны. Может, вообще никак не поведет. Мыло еще предупредил, что обратка слабенькая, временной лак у нее небольшой и сработает, она, скорее всего, однократно. А если повезет, пару раз. «Черный хаммер! Прижаться к обочине и остановиться!» Раздался голос из динамика. «Черный хаммер!» Майор резко затормозил, крикнул. «Выходите с поднятыми руками!» Распахнул дверцу и пропал снегу. Печкин и Черентай вышли из машины, подняли руки. У воришки они были украшены наручниками и обрывками цепи. Из подкатившего Вольво вышли двое и направились к Хаммеру. Ребята были молодые, даже симпатичные. Но стволы их автоматов направлены были прямо в грудь Печкина. и эти не считали за человека. Майор стрелял из пистолета с глушителем. Никто из патрульных даже слова сказать не успел. «Настоящие», — сказал майор, осмотрев патрульную машину. «Я думал, опять бандюки переодеты». И вдруг заплакал. «Зона ваша», — сказал он. «Сучья ваша зона! Сначала стреляешь, потом думаешь». Майор обхватил голову руками и заревел, как зверь. «Сева!» Пичкин осторожно потрогал его за рукав. «Сева!»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 У они были украшены наручниками и обрывками цепи. Из подкатившего Вольво вышли двое и направились к Хару. Ребята были молодые и даже симпатичные, но стволы их автоматов направлены были прямо в грудь Печкин. Черентая и эти не считали за человека. «Вы откуда во черте выскочили?» — сказал патрульный в чине сержанта. «Все дороги перекрыты». Ни хрена не все», — сказал Печкин. «Вас первых встречаем». «Своим», — сказал майор, и появился из снега, отряхиваясь. «Тут никаким своим не положено», — сказал сержант. Майор протянул удостоверение. Печкин тоже. «Сержант Архипкин», — сказал патрульный. «Товарищ полковник, вам разве не довели, что трасса перекрыта? Никак не, сказал майор. «Мы трое суток этого гаврика пасли в засаде». Сержант посмотрел на Черентая, все еще стоявшего с пуднятыми руками, с уважением и вдруг заметил браслеты наручников. «А что же он у вас?» — сказал сержант и мотнул струну воришкой автоматным стволом. — Цепь рвёт. — Собоопасный, — гордо сказал Печкин. — Не смотри, что он такой хлипкий, только мы эти фокусы знаем. Видишь, какой теперь стал смирный. Учись, сержант. — А вы кого ловите? — Никого не ловим, — сказал Архипкин. — Самому обеспечиваем безопасность. — Кому самому, — сказал Печкин. — Сергей Сергеевич, — сказал сержант. — Опаньки, — сказал журналист. «Что-то не слышал я сообщения о высочайшем визите в эти края». «Так он же в санаторий поехал», — сказал сержант. «В глубокий сон. Совершенно секретно поехал. Видите, даже вы не в курсе». «У нас служба другая», — сказал Печкин. «Нам и не положено знать». «А что у Сергея Сергеевича так душа заболела о народе, что полечиться в дурке решил?» Сержант хихикнул, смутился. Потом он понял, сделал вид, что это он кашлял. — Так он к Домнушке поехал за консультацией, — сказал наконец Архипкин. — Нельзя же официально объявить. — Какая Домнушка? — сказал майор. — Бабушка там лежит. Домнушка. Русская Ванга, — сказал сержант. — Неужели не слышали? — Да я и в болгарскую-то Вангу не верю, — сказал Печкин. — Надо же. — Вся Россия к ней ездит, — гордо сказал сержант, Сона была эта бабушка его собственной. — Знакомое дело, — сказал Печкин. — Вот в середине позапрошлого века... Жил в Москве юродивый Иван Яковлевич Корейша. И ездили к нему за советом и крестьяне, и мещане, и купцы, и офицеры, и даже великие княжны. А вот про государя императора врать не стану, не слышал. «И чего он им предвещал?» — сказал любознательный сержант. «Он всем одно и то же», — твердил Скалпичкин. Без працы не бенды, колацаццы», что в переводе с польского означает «без труда не будет калачей». И каждый клиент эти слова толковал по-своему. «За деньги? А то!» Всегда на руси дураков хватало вздохнул сержант, и неизвестно до каких бы высот вольном достигнул, но тут в салоне Вольма заматерилась рация. «В гроб в печенку в двенадцать первого апостола!» Сержант поспешно ринулся туда, выслушал указания, согнувшись, но все равно как бы по стойке смирно. «Едут назад», — сказала она облегченно. А свертушки вас, похоже, не засекли, тогда, может, и не выскребут нас. Только вы машину подать еще в сторону, а мы вас закроем, как будто так и надо. Пассажиры Хаммера так и сделали, потом залезли в салон и стали ждать. Патрульные стояли у разных концов своего экипажа на вытяжку, отдавая честь. Минут через пять пары поехал совершенно секретный кортеж. Сперва группа мотоциклистов, потом бесконечная вереница черных автомобилей. Водители их при этом выполняли фигуры высшего шоферяжа. Три черных же членовоза то и дело менялись местами, чтобы враг не угадал, в каком из них заключается главное тело. Далее следовали две кареты скорой помощи, две пожарные машины и бензовоз между ними. Американский школьный автобус с детьми, видны были белые рубашки и приплюснутые к окнам рожицы. Автоцистерна с надписью «Молоко». Автоцистерна с надписью «Живая рыба». Фура с надписью «Живые цветы». Автобус Mercedes с надписью «Русские русалки», причем из люка, несмотря на зиму, высовалась по пояс пригожая девица в серебристой тиши и приветственно махала голой ручкой. Пять армейских пунгов с надписью «Перевоз людей запрещено». Автокран и два грузовика с песком. Грузовик с прицепной к нему полевой кухней. Потом пошли машины с региональным начальством, их охрана и обслуга, и не было конца этой гордой мелочи. Так, во всяком случае, рассказывал потом Печкин в баре Харчо. А последним, утверждал он, катил катафок ритуальных услуг, украшенный венками от безутешных. Ну, это уж он приврал. «Все», — облегченно выдохнул сержант Архипкин. «Товарищ полковник, можно мы у вас погреемся?» «Валяй», — сказал майор. Поворозил щеку сынок, в камере и вправду было тепло. «Слава богу», — сказал Архипкин, — «что бирку нам не выкинули». «А то бы что?» — сказал Печкин. «А то бы мы стояли и ждали, когда с нами разбираться приедут. Все-таки нарушение. обошлось!» Печкин сказал. «Ребята, а если бы мы не остановились?» Тогда на таран развел руками сержант. «Неужели вы рискнули бы жизнью за Сергея Сергеевича?» — сказал Печкин. Сержант Архипкин явно подозревал в нем представителя организации, испытывающей человеков, но все-таки ответил честно. «Да я его люблю не больше вашего, только без него ведь потом такая хрень бы началась и анархия, люди-то при чем?» «Молодец», — сказал майор, — «верно мыслишь. Служу России», — сказал сержант. И журналист подумал, что прежняя, служу Советскому Союзу звучало гордо и четко, словно три выстрела, а служу России как-то грустно выходит, не хватает чего-то. «Язык не обманешь». Вы, если ехать вам в ту сторону, так и ежайте, сказал Архивкин, у которого грела щека от обработки домашней варежкой, а то скоро попрут в ту сторону народные массы. За это время там столько скопилось, до утра будете выгребаться. Когда домнушка принимает, на трассе черти что творится. Но это уж не наша забота, мы из соседней области. Патрульные откозыряли, покинули салон, сели в свою машину, в вольво, лихо развернулись и помчались в сторону города Кошкино. встречу желающим потолковать с блаженной. «А сходим-ка и мы к домнушке», — сказал друг Печкин. «Пусть установит, кто такой Паша Черентай на самом деле». «Не надо», — писнул Черентай. «Зачем?» — сказал майор. «Или ты тоже, как все, русская ванга?» «Да нет», — сказал Печкин. «Только надо же нам как-то в этот глубокий сон попасть».